Глава 13. Интермедия. Уважаемый Глеб Алексеевич, по многочисленным жалобам постояльцев гостиницы «Северный ветер», которая принадлежит вам, проведена проверка. Установлен факт наличия серьезных проблем с системой водоснабжения. Администрация города обеспокоена тем фактом, что гости вашего заведения не могут в полной мере оценить комфорт пребывания в столице. В связи с вышесказанным администрации принято решение о скорейшем переселении постояльцев гостиницы в апартаменты «Вишневая аллея», расположенные по адресу улица Вишневая, дом 7, корпус 3. Возвращение оплаты за номера на ваше решение. Работы по восстановлению водоснабжения «Северного ветра» будут оплачены за счет казны города. Также сообщаем, вам положена дополнительная денежная компенсация за оперативное переселение ваших клиентов. Начало работ запланировано на 17 июня 1893 года с уважением администрация города Катеринграда. Через два часа, отправив пойманного иностранца к лекарям в закрытый стационар, я собрал в переговорном зале всех, кто числился в руководстве военного управления и разведки. Не все пришли своими ногами. Некоторых приходилось тащить волоком. Кто-то сделал вид, что умер два дня назад, а иные были готовы выпрыгнуть прямо из окон, едва появился у них на пороге. Из всех собравшихся спокоен был только Смирнов. Он с интересом поглядывал на своих сотрудников и подчиненных, делая короткие пометки о личных делах, что лежали у него перед собой. Туманов с подозрением косился на Василия, но на всякий случай молчал, не зная, что его ждет после этой встречи. «Господа, я собрал вас всех не просто так. У меня есть несколько новостей, приказов и масса соображений», сказал я, старательно опуская ругательство, видя порой совершенно бессмысленные взгляды бывших клиентов элитных борделей. «Начнем с приказов. Первыми идут те, что на увольнение». Публика зашевелилась. Несколько секунд поиграла в гляделки друг с другом и затаила дыхание. «Шапов, Крутиков и Богачев, прошу сдать ваше удостоверение. Вы свободны от службы». Названные мной работники слабо шевелились. Я не хотел их вообще сюда тащить, но иначе было никак. За дверями зала дежурили лекари. Они должны были выпроводить отлечившихся в борделе чиновников до места заключения и последующего лечения. По остальным прошел тихий шепот. Каждый искренне верил, что его фамилию не назовут, и старался лишний раз не попадаться мне на глаза. А это было весьма сложно, ведь все сидели на жестких стульях ровными рядами прямо передо мной. «Все, с кем вчера я виделся вне работы» — я зачитал фамилии тех, кто меньше предыдущих коллег пострадал от демониц отправлены в отпуск с минимальным окладом под наблюдение лекарей». Прошу сегодня подготовить ваши дела к сдаче и принести мне на стол. Хорошо бы, конечно, запретить им вовсе возвращаться к службе, но, как я уже говорил Виктору Ивановичу, кто тогда будет работать? Не я же. Далее приказ на снятие полномочий, как не оправдавший возложенного на него доверия. Туманов, сдайте удостоверение, вы свободны. Но, господин архимаг, я же вчера только в очереди стоял возразил теперь уже бывший начальник управления. «Пока вы там стояли, королевство войск, почти захватило столицу», ледяным тоном ответил я. «А кто возглавит все это?» Он обвел рукой сидящих. «Кто? Это же такая ответственность!» «Раз вы настаиваете, то переходим сразу к новостям. Василий Семенович, прошу». Все разом повернулись к расслабленно сидящему Смирнову, будто впервые его увидели. Он поднялся, подернул новенький камзол, Искупо улыбнулся уголком губ. «Доброго дня. Меня зовут Смирнов Василий Семенович. Алексей Николаевич пригласил меня стать главой военного управления». Он рассказал немного о себе, в том числе о боевом опыте, частично коснувшись особых поручений и разведывательных операций, в которых принимал участие. К слову, похвастаться таким послужным списком никто из присутствующих не мог. «Да, были те, кто прошел войну». Чаще всего они это делали, сидя в уютных кабинетах и рассылая магические поручения, они стояли под атаками на земле. Поэтому Косово после рассказа приняли с глубоким уважением. «Теперь перейдем к основным вопросам», — сказал Смирнов, пригвоздив к столу личные дела сотрудников. «После тщательной проверки я выявил нескольких людей, которые, откровенно говоря, забили на свою работу. Баренцев, встать!» Кеша испуганно вскочил, огляделся. Густо покраснел и потупил взор. «Почему данных по внешней разведке нет? Где протоколы переписок с соседними государствами? На кой черт вы оставили группу бойцов квартироваться под городом без руководства?» Василий все больше распалялся. «Кто заведает базой по шпионам? Почему я за день узнал половину имен? А я даже и не расспрашивал особо. Любой агент один раз чихнет, и все, империя в труху!» Кеша сначала хотел ответить, но потом понял, что это бесполезно, и теперь съеживался на глазах у изумленной публики. Он даже умудрился с надеждой посмотреть на меня. Я широко ему улыбнулся. «Привести дела в порядок к завтрашнему дню», — закончил свою речь Смирнов. «Есть!» — отозвался Кеша, падая на стул, счастливый, что остался на службе. В следующий час косой хвостил буквально каждого начальника отдела. Каждый получал соответствующее поручение, и при этом Василий использовал разные формулировки, а порой даже меняя интонацию. К примеру, каптинармуса Армуса, или по-простому заведующего хозяйственной части, он даже как-то по-доброму пожурил. Мол, бдит сохранность складов, не выдавая ничего лишнего. Я это воспринял как «никому и ничего». Зато и краж не было. В итоге, когда закончилось совещание, Василий просто светился, а остальные, едва переставляя ноги и держась за сердце, выползали из кабинета. Я остался целиком доволен косым. Думаю, уже очень скоро в этом управлении наступит тишина и покой. Или хотя бы нормально работать начнут. Где бы теперь найти такого же для наведения порядка в сфере образования? Мысли перекинулись на всех подходящих кандидатур. «Нужен кто-то с железной волей, пробивным характером, и чтобы голос командный — твою дивизию! Я знаю такого человека!» Я усмехнулся и свернул в сторону темницы. «Господин Архимаг, как же это так? Мне и такая ответственная должность!» Блохина смотрела на меня через решетку камеры, распахнув глаза, и, кажется, мысленно уже устраивалась в кресле начальника и меняла обои в кабинете. — А справитесь, Людмила Викторовна, должность непростая. Работы будет много. Нужна крепкая дисциплина, крепкая рука, крепкие нервы. — Господин Архимак, да я все сделаю. Да я ради вас там все с ног на голову поставлю и плясать заставлю. Вы меня только, господин Архимак, из темницы выпустите, а то неудобно как-то руководить в таком виде. Она все еще стояла в солдатском плаще и в сапогах. Только на вбитом в голую стену крючке висел чехол с очень объемным платьем. Модистка ей, что ли, парашют скроила. Тем не менее, я распорядился, чтобы ее выпустили. Да, я обещал, что только семнадцатого и только на свадьбу, а это уже завтра. Но раз такое дело, почему бы и нет? Зато будет занято делом, а не прыгать по койкам, наделенных властью людей. Я Блохину даже лично к карете проводил взяв с нее клятву что на неделю будет вести себя ниже травы пока документы готовятся а там гори все синим пламенем никого из этих бездельников мне не жалко военные прижаты над образованием навис домоклов меч что там у нас осталось королевство войс точно пленник чуть не забыл про него поймать возницу было делом двух минут а добраться до стационара — десять. Здание, построенное совсем недавно, сияло белизной стен и сложным узором по портику. Колонны с выбитыми на них именами и портретами самых известных целителей и магов жизни производили неизгладимое впечатление. Тут явно работал Макс с хорошими художественными навыками. На крыльце стояли несколько студентов, живо обсуждая последние новости из мира медицины. Заметив меня, они чинно поклонились и расступились, как вода под заклинанием. Моего портрета здесь не было, но кто не знает господина Архимага, внутри было также помпезно и дорого: зелень, кресло, лекари в белоснежных халатах с зеленым отличительным знаком. Интересно, сколько денег сюда вбухали? И досталось ли что-то другим центрам здоровья? Надо проверить бы. Я подошел к улыбчивой девушке на стойке, окинул взглядом ее костюм, едва не лопающийся на груди, и вежливо спросил, где находится привезенный недавно пациент. Мы не имеем права предоставлять информацию третьим лицам, ярко накрашенными губами сказала она. Признаться, я обалдел. Нет, я никогда не был против таких правил, но не с моим собственным пленником. Я правильно вас понял, что у меня нет права узнавать информацию по привезенному сюда иностранному гражданину, который числится по ведомостям агентом чужой страны и доставленному стражей и помещенному в охраняемый стационар по моему приказу. Серьезно?» «Таковы правила, господин Архимак, снова улыбнулась она. «Позови главного лекаря, Измайлова Виталия». «Минуту, пожалуйста». Она сформировала крошечное заклинание и отправила письмо. Я злился. «Очень» почти до огня на кончиках пальцев, но изо всех сил сдерживал себя, чтобы не спалить тут все к чертовой матери. Правило это, конечно, хорошо, но не до такой же степени. Измайлов появился буквально через минуту. Он летел ко мне на ходу, набрасывая на плечи рабочий халат. «Алексей Николаевич, какая радость! Только о вас вспоминал!» Он затряс мою руку. «Ваш подопечный уже пришел в себя и вовсю даёт показания. И о чем же он рассказал не знаю я его язык не понимаю пожал он плечами с ним сейчас дознаватель у него с собой словарик есть вы до сих пор не нашли переводчика так это не моя обязанность мое дело лечить людей пройдемте я вам все покажу мы прошли по противно чистым коридорам и завернули в закрытое крыло возле стояли несколько стражей с кирпичными мордами увидев меня Они подтянулись и гаркнули стандартную фразу про отсутствие происшествий. Кивнув им, мы с Измайловым переступили порог и оказались совсем в другом мире. Здесь не было надраенных полов, белого цвета и ярких светильников. Это часть больницы, которую переоборудовали под темницу. Контраст неприятно поразил меня, но сказать мне на это было нечего. Вот комната седьмая. Измайлов приложил руку к кристаллу, который сразу же моргнул зеленым, пропуская нас внутрь. Обыкновенная палата, шесть кроватей, одна из которых занята, узкие окна и острый запах ромашкового настоя. Это они больного отпаивали им, что ли? Или друг друга? «Вот, господин Архимаг, ваш клиент в полном здравии». «А где дознаватель?» «Откуда уж я знаю? Это не моя сфера обязанностей». Он снова пожал плечами и подошел к лежащему на серых простынях мужчине. «А «Ну как вы себя чувствуете?» Но ответа он не получил. В душу закрались сомнения. Я шагнул к кровати и дернул агента на себя. «Твою-то дивизию!» — вырвалось у меня. Миностранец был мертв. «Как же так?» — расстроенно спросил Измайлов. «Я же столько силы у него влил! Теперь зря получается!» Я его уже не слушал, а изучал обрывки нитей заклинаний. Все лечебные, ничего лишнего. Убили не магии. Это и так было понятно, ведь в трупе до сих пор торчал нож. И этот нож был мне очень знаком. С таким ходили все из королевства войс. Неужели сюда прошел кто-то из их разведки и закрыл пленнику рот? Быстро покинув палату, я дошел до стражников на входе. Кто последний заходил сюда? Ой, господин Архимаг?» — захлопал глазами один из них. «Идиот!» — подумал я. «А еще кто?» — едва сдерживая раздражение спросил я. «Лекари. Три штуки. Имена, фамилии». Стражники переглянулись. Во взглядах обоих читалось непонимание. «Они в белых халатах были», — осторожно ответил снова первый. «С зеленым знаком на груди. Мужчины. Лекари». «И это все, что вы можете сказать?» «Дознаватель где?» «Ушел час назад». «Его имя хотя бы знаете?» «Так точно, господин Архмак. Суриков Иван Андреевич». «Хоть что-то. Вызовите его сюда, срочно!» Рыкнул я и вернулся в палату. Измайлов склонился над трупом и прощупывал руками воздух. Его пальцы двигались, словно пытались что-то ухватить. Собирал данные для заключения о смерти. Я тяжело вздохнул и встал к узкому окну, ожидая, пока он закончит. На улице безмятежно порхали горластые птицы. Светило солнце. Деревья качались под тугими порывами ветра. А я всякой хренью занимаюсь. — Алексей Николаевич, — сказал Измайлов через четверть часа, — смерть наступила три часа назад. Удар точный. и В сердце. Орудие, как вы видите, все еще в нем. «Даже если бы мы сразу нашли его, спасти бы не удалось. Но для более точного диагноза мне нужно его вскрыть». Я нахмурился. Дознаватель был час назад. Почему же он тогда не сообщил? Испугался? Надо бы его хорошенько допросить. Лично. «Скрывайте». Я обернулся к лекарю. «Есть какие-то подозрения?» Нож как-то не слишком плотно застрял в грудине. Будто дыру сделали иным оружием. Это пока не совсем точно. Я вытащу его и все тщательно проверю. Я вам напишу. Он взмахнул руками, активируя магическую почту. Я же остался ждать дознавателя. Суриков не пришел ни через десять минут, ни через полчаса. Я уже успел изучить каждый уголок закрытого крыла и был готов разнести тут все по кирпичику. Охранники только хлопали глазами и разводили руками, мол, за ним отправили, больше ничего не знаем. Выругавшись, я сплел мудрёное заклинание поиска. Оно было похоже на то, каким отправляют почту, только с некоторыми нюансами. В адрес дознавателя ушло короткое послание, оставляя после себя едва заметный серебристый след. Он провисит несколько часов, или пока я сам не сниму заклинание я это придумал года три назад схема для нитей была очень сложная и плести ее приходилось интуитивно нежели по какой то шаблонной картинке магическая почта хороша тем что завязана на ауру мага и найдет его где бы тот ни прятался. исключения могут быть только в том случае если маг ставит особый полог или находится в зоне нестабильной магии примерно в такой где я и присмотрел себе домик. Сейчас же никаких признаков, что Суриков прятался, не было. Значит, просто очень сильно чем-то занят. И через полчаса я буду точно знать, чем именно. След заклинания привел меня немного много ни мало в Яблоневый район. Опять. Одной типографии мне было мало. Интересно, что на этот раз? Хорошо, что на неделе дождя не было, и мостовая была относительно чистой. Некайзистые домики с черными провалами окон смотрели мимо меня, а сидящие перед ними местные жители наоборот, с нескрываемым любопытством. Подозрительные личности, мелькнувшие в переулке, ушли в сумрак, потеряв ко мне интерес. С прошлого раза урока не усвоили. Или же это Смирнов постарался? ж знал. Спрашивать я не собирался. Серебристая нить вильнула за старую хибару и скрылась за высоким забором. Странное место для дознавателя. Через щели между досками мне прекрасно был виден весь заросший двор, в том числе поваленное дерево с лежащим под ним человеком. Выбив одну секцию, я прошел на чужую территорию и быстро присел возле лежащего без сознания человека. Над ним порхало мое послание. «А вот и суриков», — я перевернул тело, И в ответ раздалось невнятное мычание. Живой? Нет, блин, дохлый, проворчал он и распахнул глаза, которые моментально закатились, едва он понял, кому это сказал. Так отставить падение в обморок? Я плеснул ему водой в лицо. Рассказывай, кто, что, зачем и когда. А можно я просто умру, с надеждой пробормотал он. Сурика, в твою дивизию! Какого лешего ты творишь? Я воздушной петлей поднял его на ноги и встряхнул. «Нахрена ты в пленника его собственным ножом тыкал? Кого ты хотел ввести в заблуждение, Меня?» «Нет!» — его голос дрогнул, и он закашлялся. «Меня заставили!» «Все так говорят, пока на допросе не окажется. Но тебе повезло, дознаватель. С тобой беседовать буду лично я. И прямо сейчас!» Суриков испуганно вскрикнул, глаза его закатились, и он обмяк в петлях моего заклинания. «Перегнул я палку, что ли?» Вроде на вид крепкий мужик, и так позорно отрубился. Водяной шарик снова упал ему на голову, и дознаватель нехотя пришел в сознание. — Это сон, плохой сон, очень плохой сон, — бормотал он. — Хочешь, я тебя ущипну? — Нет, нет, я понял, я все понял, — взвизнул он и начал рассказывать. Глава 14 История Сурикова не была оригинальной. На него был собран некий компромат, какой именно он мне не сказал, но, думаю, там будет два слова — «бордель» и «демоница», или одно из двух. Буквально этим утром к Сурикову подошел незнакомец и предложил весьма интересную сделку — Дознаватель вытаскивает пленника из больницы, а эта деликатная информация просто исчезает. «И почему же тогда ты его убил?» — удивился я, выслушав его. «Это было вторым пунктом. Если освободить не выйдет, то ликвидировать. А с учетом того, что было сегодня утром на совещании с военными и разведкой, действовать пришлось быстро». «На парне были какие-то повреждения перед тем, как ты его пырнул?» Конечно, его же избили. Он весь был в кровавых подтеках и бинтах. Я весь изляпался, пока его переворачивал. Ну аж откуда взял? Мне его дали, когда со мной разговаривали. Кто с тобой разговаривал? На нем был толстый слой иллюзии. Необычный такой. Лицо ежеминутно менялось. Я такого никогда не видел. А еще. Через полчаса он выдал мне все, что знал, и даже то, о чем я знать не горело желанием. Впрочем, с темой компромата я не ошибся. Действительно, дознавателям недавно заслали демониц, но сделали это очень аккуратно под видом новых уборщиц. Это произошло два дня назад, и за это время они умудрились знатно разовлечься и собрать недурной объем силы. Именно эти игрища прямо на рабочем месте и предъявили Сурику. Понятное дело, что всей подготовкой занимались не сами демоницы, а тот, кто их привел. Я смог вытрясти из Сурикова, что к ним два раза приходил какой-то работяга, чинил что-то по мелочи. На таких людей обычно никто не обращает внимания. Надел форменную одежду и по сути стал невидимкой. Тонко сработано. Собственно, этот работяга и расставил по всему зданию кристаллы передачи информации и зафиксировал пикантные сцены. Суриков был абсолютно уверен, что шантажировали только его. Я понимал что это не так. По датам выходило, что сначала агенты начали окучивать дознавателей, так сказать, собирали информацию. Возможно, изначальная цель была иная, но что вышло, то вышло. Теперь еще искать кристаллы придется. Твою же дивизию. После того, как особая группа Смирнова похитила иностранного гостя прямо возле гостиницы, его коллеги из Войса долго думать не стали и, проследив, который из работников дознания будет вести беседу с пленником, сразу же вышли на него с компроматом. А потом избили и бросили в этом занюханном дворе, не передав обещанный кристалл с записью любовных утех. Хорошо, что не убили. Да, королевские разведчики обложили столицу со всех сторон. Дотянулись почти до всего и уже серьезно ослабили защиту. Еще дня два-три они смогли бы развернуться в полную силу. Меня больше удивляло то, что все это было сделано очень оперативно. И где их вечная лень? Как будто другие люди работают. Одно хорошо, что демониц мы смогли уничтожить. Это заметно ослабит атаку. Теперь остались лишь сами разведчики, по которым работа уже идет полным ходом. Я забросил все еще опутанное заклинанием тело Сурикова в карету и крикнул возницам чать в их контору Разнесу там все! Хоть нервы успокою. Интермедия. Уважаемый Жорж Браво, в связи с проводимыми в столице мероприятиями по выявлению аварийных зданий было установлено следующее: гостиница Фруктовый Двор, владельцем которого вы являетесь, признана потенциально опасным объектом и включена в список на немедленный снос. Вам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить переселение постояльцев в предоставленные городом апартаменты "Вишневая аллея", расположенные по адресу улица Вишневая, дом 7, корпус 2. Возвращение оплаты за номера на ваше решение. Работы сносу здания будут оплачены за счет казны города. Также сообщаем, что вам положена дополнительная денежная компенсация за содействие городу. Начало работ запланировано на 17 июня. 1893 года. С уважением. Городская жилищная инспекция Катеринграда. К конторе дознавателей мы подъехали, когда на город еще не начали опускаться сумерки. День пролетел слишком быстро, а я не успел сделать все, что запланировал. Впрочем, никто из сотрудников рабочие места не спешил покидать, следуя моему приказу, который я отправил, пока разговаривал с Суриковым. На крыльце и возле серого здания я не увидел ни души. Все сидели по кабинетам и ждали, когда я приеду. Лишь бы не переубивали друг друга в благородном порыве защиты чести. А то эти могут. Надо было группу гвардейцев послать для присмотра за ними. Суриков самостоятельно вышел из кареты и, сгорбившись, поплелся к крыльцу. На втором этаже дернулась шторина, а потом замелькали тени. «Посмотрим, как вы забегаете, когда я всех переувольняю!» Настроение было отвратительным. Из-за того, что они не смогли удерживать себя в штанах, появилась очередная порция проблем. «И ведь всех не разгонишь!» «Где я сейчас людей найду?» «Твою ж дивизию!» В любом случае, нужно все выяснить, только ли кристаллы появились в кабинетах. Я все думал о том, что агенты могли не только лишнего подсунуть, а то и забрать важные сведения. А вот это было бы совсем не кстати. Теперь все бумажки перепроверять. Огонь сам собой появился на ладони, и я невероятным усилием воли погасил его. Дознаватели все прятались по кабинетам, но один удар ноги по хлипкой двери да кулаком об стол заставил их быстро собраться в общем зале. «Допрыгались!» — рыкнул я, глядя на их перепуганные лица. — Проверить все дела за месяц! Найти все нестыковки, каждую лишнюю бумажку, заглянуть в каждый угол. Еще раз узнаю, что вы на рабочих местах позволяете себе такое сожгу на месте! Пламя снова появилось на ладони, и я с размаху ударил им по столу. Тот моментально загорелся, а через мгновение уже осыпался жирным пеплом на мои ботинки. Дознаватели зашевелились. Растеклись по своим рабочим местам, выполняемый приказ. Только Суриков с поникшей головой остался сидеть на стульчике для посетителей. А что мне будет за убийство пленника?» — он вдруг посмотрел на меня. В его взгляде не было ни интереса, ни паники. Он будто уже все для себя решил, и теперь просто хотел заполнить тишину. «За убийство?» — я облокотился на соседний стол и сложил руки на груди. «Ты уверен, что ты его убил?» «У него не было пульса. Так бывает, если ткнуть ножом в тело». «Кстати, тебе не показалось, что этот самый нож слишком легко воткнулся?» «Ты не производишь впечатления матерого убийцы, который одним махом может вогнать лезвие в грудь и с первого раза попасть в сердце?» «Я не помню», — он снова опустил голову. «Страшно было до ужаса. Я же трупа даже до этого момента не видел». Все время уж в кабинете сижу, до да бумаги перебираю. Идиот и слабак. Суриков, для дознавателя ты очень туго соображаешь. Я решил немного встряхнуть его. Ты пришел, просто перевернул тело и ткнул в него ножом. Лезвие вошло легко, как в масло? Почти. Я еще подумал, что это похоже, как на тренировках учебки мы проводили атаки на манекены и соломы. И тебя это не смутило? Суриков впервые задумался. Он поднялся, заходил по кабинету, бессмысленно трогая разложенные по столам вещи. Дошло до него на третьем круге. Дознаватель остановился и переменился в лице. «Алексей Николаевич, так значит, не я его убил?» Он выглядел растерянным. «Согласно данным лекаря, пленник был убит за три часа до моего появления, а ты ушел за час. Какие выводы из этого ты можешь сделать? что убил его не я». Сдох облегчения было слышно, наверное, на другом конце города. «А тогда кто?» Суриков нахмурился, и в его голове защелкали шестеренки. «Доступ в палату был у лекарей, не у всех. Общее время нахождения пленника в больнице составило всего несколько часов». «За это время на тебя вышел человек королевства, озвучил условия шантажа и отправил вытаскивать пленника из больницы». Сколько времени ты провел в палате? Хоть что-нибудь успел выяснить у задержанного? — Нет, к сожалению, — вздохнул Суриков. Сначала я не мог понять, на каком языке он говорит. Потом уходил искать словарь. Переводчика с этого наречия у нас нет, поэтому пришлось изучать по ходу дела. Узнал несколько видов ругательств только. Никакой полезной информации. — Когда на тебя вышел их человек? — Я второй раз пошел в управление образования требовать переводчика. Это было в момент вашего совещания. Я слышал, что все нужные люди заняты, и поэтому пошел к Котову. Он единственный от образования был на месте. И когда шел обратно, меня и перехватили. Затолкали в карету, объяснили все на пальцах и дали нож. Затолкали? Их было несколько? Как выглядели? На каком языке говорили? Говорил со мной один, который под иллюзией был. Света из окна едва хватало, но я точно запомнил что лицо у него постоянно менялось. Язык наш, но с акцентом. Выговор был похож на тот, что был у пленника. Помогал ему возниться, но после того, как я сел внутрь, он сразу ушел. И не сказал ни слова. Хорошая работа, слаженная. Я так никогда не найду этого иностранца. Как же меня достали эти тайны. Живо отправляйся в больницу, узнай, кто заходил к пленнику и все остальное. «Выясни каждую мелочь». «А если меня опять...» — он замялся. «В карету? Или того хуже обнародует информацию из кристаллов?» «В твоих интересах сделать так, чтобы изображения не просочились в народ. Режим секретности. Абсолютный. Понятно?» «Да, господин архимаг». — Суриков задумался. «Получается, что если не я его убил, тогда кто?» «Сможешь выяснить. Ты останешься на своем месте». «Напортачишь? И я обещаю тебе, что твоя смерть будет долгой и очень некрасивой». Суриков предпринял попытку упасть в обморок, но у него ничего не получилось. Расстроенный, он уставился в одну точку. В его голове снова закрутились шестеренки. Пока дознаватель придумывал дальнейший план действий, в кабинет влетел его коллега. На нем не было лица. В руках он держал пустую папку. «Украли! Украли!» Он шагнул ко мне, дернул завязки с форменной мантии и упал передо мной на колени. «Господин Архимаг, готов понести любое наказание! Действуйте! Я не вынесу такого позора!» «Остынь болезный!» Я вытащил у него из рук папку. «Что за сведения здесь были? По какому делу?» «Вся информация по одному из сторонников Ромского...» Он назвал фамилию, и я ее вспомнил. Через вот торговую сеть в Москве шли деньги из войса. Я это выяснил, когда вы дали поручение проверить всех из его свиты, и вот... — Поднимайся и постарайся вспомнить все подробности. Я бросил ему ручку и белый лист. — Пиши. Не успел он взять ручку, как в кабинете появилось новое лицо. Точнее, еще один дознаватель. Сцена с падением мне в ноги повторилась, только без снятия мантии и завываний. Через 10 минут влетел еще и третий дознаватель. Ситуация была такая же. Сведения по самым главным ниточкам к войсу пропали в лапах иностранных агентов. Твой же. Но фамилии и основные данные у меня все равно были. А значит, и есть с чем работать. Я глянул на часы. 16 число уже близилось к своему завершению. Осталось не так много времени на все. А потом свадьба, суматоха. Подарок, твою ж! — Сориков, что людям на свадьбу дарят? — спросил я сидевшего рядом дознавателя. «Сервизы — Сервизы? — моргнув, ответил он. — Бытовые кристаллы еще, а что? — Ничего, — вздохнул я. — Вот что за люди? Никакой фантазии. Сервизы какие-то, кристаллы. Надо у женщин спросить. У них идей побольше всегда. Я огляделся и снова задумался. И где мне найти представительницу прекрасного пола в такой поздний час? Ладно, время еще есть, придумаю что-нибудь. Итак, бойцы, слушай мою команду. Задача проста. Найти всех троих, по которым пропали сведения. И задержать. Прямо сейчас? Осторожно спросил один из них, глядя в окно. Ночь на дворе. Прямо сейчас, сурово произнес я. Встали и пошли. «Вытаскивайте из-за столов, снимайте с любовниц, ловите на улицах, мне все равно. Главное, чтобы это было громко, с помпой и многочисленными свидетелями». «А зачем?» «Как они вообще стали дознавателями?» — мелькнуло у меня в голове. «Надо, Федор Андреевич, надо! Операцию начать немедленно. Всех отвезти во дворцовую темницу с конвоем из минимум пяти человек. Смотреть по сторонам, запоминать все, что увидите. «А если мы так сделаем, то про аресты узнают агенты королевства», — начал Суриков. «Они же тогда...» Он не договорил, приоткрыл рот и хлопнул себя по лбу. «А я все гадал, когда до него дойдет». «Агенты тогда решат, что их скоро обнаружат и начнут действовать. А мы их схватим». «Постойте, господин Архимаг», — один из дознавателей поднялся. «Но у нас нет таких ресурсов. Да и потом, мы же работаем с документами, а не в поле». К тому же, как мы обеспечим охрану этим троим, если их захотят убить?» «Да-да», — ожил его коллега, — «их могут убить и нас вместе с ними». «Вот что значит кабинетные работники, трусы». «Гвардейцев сопровождения я выделю. А вот не допустить, чтобы кого-то убили — это уже ваша работа. Вы все находитесь на государственной службе. Более того, сдавали нормативы при приеме на работу. Бели вы только можете сталы чужими юбками протирать. Знаю, что слишком давлю на них, но дознаватели должны в полной мере отработать свой косяк. А что касается возможных смертей, тут ничего не поделаешь. Крыс нужно выманить и сделать это в кратчайшие сроки. 17 число, день, так сказать, Х, по всем фронтам разом, чтобы его. Да и потом. Чем быстрее мы выйдем на агентов, тем скорее вы вернетесь записи с кристаллов. Если один такой попадет мне в руки, обещаю, я сразу же его уничтожу и не буду использовать против вас в будущем. Но помнить буду долго. Это понятно?» Все вяло закивали, не выразив никакой радости от моей щедрости. Я гаркнул для придания ему ускорения. «Помогло». Их сверкающие пятки только и мелькнули в проемах дверей. Даже бумаги не взяли с фамилиями и адресами. Над моей головой вспыхнул конверт магической почты. Я дернул за нить заклинания, и письмо аккуратно легло мне в руку. «Господин Архимаг, вскрытие показало, что пациент умер в 15.09 от обильного кровотечения во внутренних органах, вызванного многочисленными ударами в грудную клетку». Именно поэтому лезвие ножа свободно ходило ране. Из этого можно сделать вывод, что удар пришелся уже в мертвое тело через два часа после смерти. В настоящее время тело задержанного находится в морге и готово к транспортировке на родину. По скриптам. «Я слышал, что в столице сейчас находится посол их королевства. Я могу направить тело в его адрес, если вам оно больше не понадобится». С уважением, Виталий Борисович Измайлов. Я озадаченно перечитал еще раз. Потом еще раз. И все равно не мог понять, откуда на пленнике появились многочисленные удары в грудную клетку, если я видел, что у него была сломана рука и нос. Да и потом, как это проморгали в такой роскошной больнице? Куда смотрел сам Измайлов? Он же на голубом глазу сказал, что его лечили. Врал, сволочь. Неужели это он сам убил или довел до смерти? Войсовцы и до него добрались? «Когда они все успевают, черти?» Под ладонью полыхнуло огнем. Его жертвой пал стул, на который я в этот момент опирался. Выругался еще раз громко и от всей души. Мне нужно было понять, насколько сильно он может мне помешать и что вообще с ним делать, зачем он упомянул посла. Кстати, почему я только сейчас узнаю, что он вообще в столице? Только же сегодня было совещание с военными, и ни один из них не упомянул про это. Совсем мышей не ловят. Как же меня достала эта некомпетенция чиновников. На улицу я выходил, сбивая пламя с ладоней, но оно то и дело вспыхивало, реагируя на мои эмоции. Успокоившись с большим трудом, я активировал воздушную подушку и взмыл в воздух. Уже по пути во дворец я успел отправить Смирнову несколько поручений. Я очень надеялся, что он еще не спит. Оказалось, что нет. Ответ пришел через две минуты, когда я уже приземлялся на лужайку за дворцом. Исполнено, господин Архимаг. Ожидаю следующих поручений. По боковым аллеям подо мной уже начали стягиваться дежурные гвардейцы, которые уверенным шагом двигались в сторону главной площади. Эта часть людей будет работать вместе с дознавателями. Остальные же сейчас уже на позициях в совершенно ином месте. Для их действий еще рано. На самом деле, я не собирался прямо сейчас начинать, но раз обстоятельства сложились именно так, почему бы и нет? Штора на втором этаже дворца дрогнула, и в окне показался Виктор Иванович. Он кивнул мне и скрылся. Столицу продолжал окутывать густой сумрак. Скоро башенные часы пробьют полночь. Первый акт моего плана пора было начинать. Глава 15. Его светлость, князь Шустов Михаил Витальевич? «Я стражу не вызвал! Пойдите прочь!» Изысканно одетый мужчина с резной тростью, лишним весом и обрюзгшим лицом, а его волосы, едва тронутые седьмой, поблескивали от количества помады в тусклом свете фонарей. Князь был в легком подпетии и как раз собирался ехать домой после отлично проведенного времени. «Пожалуйста, выйдите из кареты и проследуйте за нами. У нас приказ на ваш незамедлительный арест». Гвардейцы действовали аккуратно, но жестко. «Я еду на важную встречу! Да вы хоть знаете, кто я!» «Шустав Михаил Витальевич! Не заставляйте нас применять силу!» «Я буду жаловаться! Вы не имеете права!» «Забирайте его!» — крикнул дознаватель гвардейцам и украдкой огляделся. Задержание проходило возле одного из самых популярных кабаков города, своего рода закрытого клуба для богачей. «Карточные игры». Роскошные женщины, хороший табак и дорогое вино. Здесь предлагали все самое лучшее тем, кто мог за это заплатить. Громада три кабана высилась в стороне от оживленных улиц, но в то же время была видна отовсюду. Ее крыша со светлой черепицей днем всегда сияла, как второе солнце, а ночью светилась, как маяк, благодаря ярким магическим огням. Многие аристократы мечтали попасть в уютные комнаты со множеством зеркал и вышкленным персоналом. Но не всем такое счастье было доступно. Здесь не любили слишком любопытных, но наглые и паранерливые корреспонденты трех разных изданий уже давно свели гнезда в соседнем здании. Они-то сейчас и свесились из четырех окон, стараясь запомнить каждую мелочь. Их магические перья вовсю записывали каждое слово. В их сторону периодически покрикивали гвардейцы, но никаких действий не предпринимали. Постепенно на улице стали появляться и другие лица. Дворники с двойным рвением мели улицы, несмотря на то, что до начала их смен оставалось еще пять часов. Достобочтенные матроны с белыми кружевами домашних халатов под плащами не по сезону чинно прогуливались под руку с экономками и старательно делали вид, что смотрят куда угодно, только не на задержание Шустава. Мужчины же наоборот, совершенно не стесняясь, подходили ближе, предлагали помощь, иногда гвардейцам, иногда Шуставу. Упомянутый князь все еще пытался сопротивляться, козырял связями, грозил небесными карами и таинственными покровителями. Ему не мешали кричать, даже иногда подначивали, чтобы его голос разносился дальше по улице. Бездомные мальчишки, воспользовавшись суматохой, ловко орудовали возле стоящих у кабака аристократов, облегчая их кошельки. Это обнаружилось не сразу, но как только первый из толстосумов поднял бой, к нему присоединились и остальные. «Это что же такое получается? Где мои деньги?» «Куда смотрит стража? Я буду жаловаться!» Истошные вопли эхом прокатывались по почти заснувшему району, привлекая все больше внимания к задержанию. Через каких-то десять минут возле кареты Шустого появились и лавочники, которые умудрялись продавать булки и квас по стаканам. С соседних улиц тоже начали подтягиваться люди, прислушиваясь к крикам про беспредел и выпечку со скидкой. Лотки торговцев пустели с рекордной скоростью. Какой-то добряк подкрутил светильники в фонарях, чтобы лучше было видно перекошенное лицо Шустого. Тот краснел, не переставая извергать проклятия, и шел за своей каретой, которая медленно двигалась по улице. Если бы кто-то опросил свидетелей, то наверняка бы выяснил, что несколько минут назад один из гвардейцев передал вознице хрустящую сигнацию, чтобы тот пустил лошадь шагом. Вся процессия, набравшая уже не один и не два десятка наблюдателей, так и двигалась по улице в сторону дворцовой темницы. А до нее было четыре квартала по прямой. Однако гвардейцы вели задержанного странным маршрутом, свернув зачем-то на Вишневую улицу. Но на это никто не обратил внимания. Только когда впереди показалась главная площадь, сопровождающих стали разгонять. А Шустава, наконец, спустили в карету, и последние сто метров он провел сидя. Впрочем, сил да и желания ругаться у него уже не было. На пороге дежурки князя встретил лично сам господин Архимак. Увидев одно из самых известных, после императора, конечно, лиц в столице, Шустав окончательно сник, и добровольно спустился в выделенную ему камеру. Гвардейцы, звонко щелкнув пятками, поклонились Архимагу и растворились в темноте ночи. «Господа, его сиятельство уже изволит почевать. Боюсь, я не могу впустить вас в дом». Бажардом графа Миронова вырос на пороге дома несокрушимой преградой. Он был уже не молод, его выправка и короткая стрижка говорили о военном опыте. Широкие плечи почти целиком заслоняли дверной проем, а на его лице застыла маска холодной вежливости. Он прекрасно знал, что граф Миронов очень не любил, когда его беспокоят в столь поздний час, и не собирался впускать гостей дальше ступенек крыльца. Однако даже при таких выдающихся внешних данных против шести гвардейцев и их начальника у него было мало шансов, пусть и с учетом того, что задания на штурм дома у них не было. Впрочем, охрана графа тоже не осталась в стороне. Старший над бравыми бойцами, явившийся на помощь мажордому, долго и нудно выяснял цель визита императорских людей. Но на самом деле просто тянули время давая своему хозяину время надеть приличный костюм и лично во всем разобраться. Все затянулось на добрых сорок минут, и когда уже не осталось никаких причин не пускать гвардейцев в дом, по лестнице, не торопясь, спустился сам граф. Он действительно успел привести себя в порядок и был готов со всем присущим богатым аристократам словарным запасом послать слуг императора ко всем чертям. «Его сядетство, граф Миронов Сергей Сергеевич, вы задержаны по личному приказу господина Архимага», сказал начальник гвардейцев. «Прошу проследовать за нами для последующей беседы». «Вы должны были сначала уведомить моего юриста, прежде чем врываться ко мне в дом в середине ночи», отозвался Миронов. «Господа, я буду вынужден подать жалобу». На лице графа мелькнула скука. Она очень хорошо сочеталась с дорогой темно-серой тканью камзола, застегнутого на все пуговицы, с идеально белой сорочкой и зачесанными на правый бок седыми волосами. «Ваше право, Сергей Сергеевич, но сейчас вам лучше всего проехать с нами». «Даже не собираюсь», — он лениво рассмотрел свои ногти, а потом не менее лениво глянул на своего мажордома. «Инокентий Аркадьевич, вышвырните этих людей из моего дома». На это гвардейцы сильно обиделись и решили объяснить графу на простом языке силы, что он неправ и должен поехать с ними. Они кучно вошли в просторную гостиную, отодвинув мажордома в сторону, и застыли напротив графа. А это уже не понравилось охране Миронова. Словесное противостояние плавно перетекло в обмен суровыми взглядами. Миронов и Иннокентий Аркадьевич отступили, чтобы не мешать людям работать. Через минуту рядом с ними встали и старшие над обеими группами бойцов. Одно неуловимое глазу движение, и вот уже началась схватка. Бравые бойцы против не менее бравых сотрудников охраны. Победителю этой драки должен был достаться хозяин дома. Никому доподлинно неизвестно, кто первый это начал. Однако действо захватило внимание всех присутствующих. Граф активно подбадривал своих людей. Мажордом сетовал на бардак. Супруга Миронова вопила от страха, а на фоне этого 12 человек активно дубасили друг друга. В ход шли кулаки, предметы мебели и изредка бранные, но очень крепкие слова. В этой массовой драке не участвовали лишь двое начальников с обеих сторон. Они ранее были знакомы и сейчас в втихуя обменивались взглядами, на пальцах показывая свои ставки. Счет пока шел равный. Ни одна ни вторая сторона не брала верх, даже несмотря на численное превосходство гвардейцев. На звук ломаемой мебели и задорного треска дорогих штор высыпала вся прислуга, что находилась в доме. От созерцания сильных и в некоторых местах даже красивых мужчин, активно демонстрирующих свою силу, девушки впали в транс. Когда они отошли, то спешно начали создавать заклинания магической почты, дабы их подружки позеленели от зависти, что не видят это вживую. Вскоре новость о ситуации в доме Миронова разлетелась по всем ближайшим домам. Слуги и уже даже их хозяева живо обсуждали новости, не скупясь на подробности. А уже через полчаса почти весь район был свято уверен, что графа и его семью захватили враги, которые после Миронова примутся за остальных. Магические конверты с просьбой вывести ценности, вещи и любимых отпрысков в считанные минуты разлетелись по адресам доверенных возниц. В районе стремительно нарастала паника. Задержание стало выходить из-под контроля. Это понял и начальник гвардейцев, когда в окне увидел наспех одетых людей, которые шли в сторону дома графа с активными заклинаниями. Они готовились брать штурмом захватчиков, И даже если гвардейцы сейчас выиграют схватку с охраной графа, они вряд ли выстоят против разгневанной толпы. Однако безмолвный спор и хитрые подмигивания со стороны старшего этой самой охраны заставляли начальника задуматься. Он все еще надеялся выиграть схватку и сорвать банк. В конце концов, начальник слуг империи сдался и сделал единственное, что было правильным, хоть и с запоздалым решением направил срочное письмо в адрес господина Архимага. Каждое слово давалось ему с бесконечным чувством стыда за возникшую ситуацию. Фразы никак не складывались и выглядели как оправдание. А если оправдываешься, значит, виноват. Через минуту магический конверт с сиротливым «Спасите!» улетел в адрес Архимага, и начальник глубоко вздохнул. Его бойцы вот-вот должны выиграть. Десять минут хватило господину Архимагу, чтобы добраться до дома Миронова, рыкнуть усиленным магией голосом и разогнать встревоженную толпу. И все это он сделал, еще не приземлившись на вытоптанную до земли лужайку. В тот же момент последний человек из охраны графа упал без сознания на мраморный пол. Победа осталась за гвардейцами. Миронов, увидев, кто появился возле его дома, сильно побледнел и предпринял попытку к бегству. Но тут в события вмешался счастливый случай, и он споткнулся о ногу начальника собственной охраны, а то, что он подмигнул знакомому после этого, никто и не заметил. На этой ноте задержание графа и закончилось. Задержание известного картежника и повесы Зайцева Никиты Сергеевича должна была произвести малая группа гвардейцев в количестве пяти человек, включая назначенного в попыхах старшего офицера. Казалось бы, что могло пойти не так? Первым делом гвардейцы нагрянули в игорный дом, где Виконт имел обыкновение бывать, но там лишь развели руками. И только когда шуршащая ассигнация исчезла в бездонных карманах улыбчивого хозяина заведения, была получена информация, что Виконт засел в родовом поместье причем не просто засел, а по личной просьбе его брата, его сиятельства графа Олега Сергеевича Зайцева. Стоит отметить, что Олег Сергеевич занимал весьма высокое положение в обществе и был одним из самых знаменитых лекарей столицы. Про него ходило множество исключительно положительных слухов. Ему выдавали грамоты за особые заслуги, а его портрет висел на одной из колонн главной больницы этого города. Удивительно, какими разными могут быть братья в одной семье. Олег Сергеевич, широкой души человек старался помочь каждому и даже организовал филиал больницы в левом крыле родового поместья. Согласно расписанию приемов, два раза в год любой человек мог попасть к Зайцеву в порядке живой очереди. И сегодня как раз был первый из этих дней. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Да и на что смотреть? когда казна от многочисленных приезжих только пополняется. Целые семьи тянулись со всей империи, чтобы попасть к нему на прием, снимали номера в гостиницах, арендовали крошечные комнаты в доходных домах и даже спали на улицах в импровизированных палатках. Эта толпа и встретила группу гвардейцев, которые приехали на задержание Никиты Сергеевича. Толпа страждущих, больных и немощных, каждый из которых ждал помощи от Олега Сергеевича и был готов упасть тому в ноги за одно лишь прикосновение. Они были полны надежд на скорейшее выздоровление и молились, чтобы не отправиться на тот свет за десяток человек до заветного кабинета. Гвардейцы уже знали, что не получивший такого таланта Никита Сергеевич, сейчас выполнял скромные обязанности секретаря при брате. Но, к великому сожалению, Совершенно забыли, что оба брата имеют одинаковую фамилию. И когда старший над группой заявил перед лицом всех собравшихся, чтобы его людей пропустили для немедленного задержания Зайцева, на него очень странно посмотрели. Секретарь, что выдавал порядковые номера каждому посетителю, пытался отговорить гвардейцев от последующих отчаянных шагов. Он прекрасно понимал, что без Зайцева тут начнется хаос а те, кто тайно выкупил у секретаря места в начале очереди, его просто разорвут. Это гвардейцев не остановило. Охранник, следившись за соблюдением порядка и выдачей воды, хмыкнул и промолчал, считая, что слуги императора имеют свою голову на плечах. Однако, кроме головы, они имели четкий приказ задержать Зайцева и доставить его под светлые очи господина архимага и между толпой больных и гневом самого Соколова предпочли первое. Позднее все последующие события между собой в кулуарах будут называть слабоумие и отвага. «А ну, расступитесь!» — рявкнул старший над гвардейцами. «Приказ на задержание его сиятельства Виконта Зайцева! Не мешайте исполнению правосудия!» Его крик потонул в удивленном шепоте. Люди не сразу поняли, кто пришел но четко услышали два слова — «задержание» и «зайцев». А вот почему-то часть про Виконта прошла мимо них. Волна возмущения прошлась от хвоста очереди до самого ее начала, погаснув на последних пяти метрах до крыльца приемной. Непонимание сменилось растерянностью, после которой пришел острый приступ раздражения. А последующий за этим гнев вспыхнул, как сухое сено от одной спички. Вся очередь медленно и неотвратимо развернулась к гвардейцам, которые, продолжая верить в силу закона, пытались пройти за ворота на территорию поместья. Если бы старшим надслугами императора был опытный и умный человек, этого было бы можно избежать. Но, увы, порой человеческий фактор может разрушить всю самую надежную комбинацию. Никакие крики, вытаскивание бумаг и демонстрация отличительных знаков на толпу не действовали. Не прошло и минуты, как началась банальная свалка. Хорошо, что в городе было запрещено использование боевой магии, иначе без жертв сегодня не обошлось бы. Бравых гвардейцев подхватили под руки и буквально вынесли на соседнюю улицу. После чего каждый, кто участвовал в этом мероприятии, спокойно вернулся обратно в очередь, и занял свое место согласно выданному номеру. Совершенно обалдевшие от такого обращения бойцы пришли в себя за несколько минут и быстро спланировали новую попытку проникнуть на территорию поместья. Их вылавливали и снимали с забора, сбивали яблоками светок деревьев и даже несколько раз пнули, когда один из гвардейцев решил просочиться под ногами толпы. Хорошо, что хоть не смеялись. Для служивых это стало позором. Им даже не пришло в голову отправить магическое послание самому Никите Сергеевичу. Они били себя пяткой в грудь и требовали к себе уважения. Но когда на кону стоит спасение жизни, никакого уважения не дождешься. Осознав, что так просто их не пропустят, гвардейцы пошли на отчаянные меры и активировали защитные заклинания. Под несколькими толстыми слоями магии они намеревались пройти напрямую через весь двор поместья к своей цели. И это сработало, но не так, как думали гвардейцы. Выброс большого количества силы был зафиксирован охранными заклинаниями, и над всей группой полыхнуло мощное сигнальное зарево. Как раз его и увидели из окон второго этажа оба Зайцева. Через две минуты на место прибыл отряд личной охраны графа. Его возглавлял бывший военный, суровый, дотошный и жуткого вида мужчина. Застывший в вязкой патоке сработавшего родового заклинания, старший офицер едва нашел в себе силы протянуть начальнику охраны приказ. Ознакомившись с ним, бывший военный развеял нити заклинания и провел потрепанных гвардейцев через калитку в заборе. Две группы провожали очень удивленные взгляды. Зайцев Никита Сергеевич, узнав, что за ним пришли, не оказал никакого сопротивления и добровольно сдался людям императора. Через сорок минут он уже заходил в подвал темницы в сторону выделенной ему камеры, которая была расположена дальше всех от лестницы. И пока он шел, то с удивлением увидел, что его соседями, по несчастью, стали хорошо знакомы ему Миронов и Шустов. Все три приказа господина Архимага были выполнены. А в это время над столицей медленно занималась Заря. Глава 16. Господин Архимаг, трое задержанных доставлены в дворцовую темницу. Все сделали, как вы просили. С шумом, представлением и всеобщим вниманием. Правда, не обошлось без инцидентов, но вы и сами в курсе. Да, но я был только на одном. Расскажи про два других задержания. Как бы сухо не хотел Смирнов поведать мне о работе своих новых сотрудников, его уголки губ то и дело дергались, сдерживая хохот. Я же не знал, плакать мне или смеяться. Василий. «Ты специально послал самых лучших, точнее, самых тупых?» «Вас не проведешь, Алексей Николаевич!» Косой перестал прятать улыбку. «Эту ночь в столице запомнят надолго!» «Что с агентами Войса?» «Мои люди вычислили тех, кто появлялся во время задержаний. Описание и приметы в этих бумагах...» Он протянул мне папку. «Всего их не больше шести человек. Дежурили по двое, возможно, посменно...» Мы с Косым стояли возле темницы, окутанные первыми лучами солнца и куцым светом светильников. Город не торопился просыпаться, а мы даже еще не ложились спать. Сколько я уже на ногах? Сутки. Двое. В этот раз, надеюсь, без нелепых задержаний. Я переговорил с людьми. Василий не изменился в лице. Они работали очень аккуратно, близко не подходили. Их никто не заметил. Ко второй части плана все готово. Гвардейцы в штатском, на позициях, готовы начать в любой момент. Прикажете начинать? А все агенты вернулись. Никого не потеряли. С учетом того, что мы понятия не имеем, сколько всего людей королевства находится в столице... Господин Ахимак, врать не буду, не знаю. Мы сверили все возможные списки, проверили каждую зацепку. Могли упустить из виду 3-4 человека максимум. Сейчас мои ребята продолжают шерстить улицы. Привлекли мелкую шпану. Информацию передают каждые полчаса. Василий говорил без стеснения. Ему было важно донести до меня реальное положение дел, а не рисовать красивую картинку. И еще, господин Архимаг, дознаватели просили собрать совещание, чтобы уточнить некоторые детали. Это уже их третье прошение. Уже не знаю, куда от них деться. Обойдутся. Отрезал я. Любой процесс легко испортить, если собрать достаточное количество совещаний. Если у кого из них появится конкретная информация, пусть направляют короткие отчеты магической почтой. Какие указания будут по поводу задержанных? Мы поставили пологи тишины на каждую камеру, чтобы они не могли общаться. Это хорошо. Пусть посидят, подумают над своим поведением. А ромский что? Молчит? Да. Отказывается от еды, сидит и смотрит в одну точку. Так до голодной смерти недалеко. Иногда бывают вспышки гнева. Плохо. Пригласить лекаря? Нет. Этого точно не нужно. Возможно, их уже тоже взяли в оборот. Не хочу рисковать. Кстати, как он отреагировал, когда привели задержанных? Никак. Посмотрел. Пытался узнать, и все. А они? С интересом, но, думаю, с точки зрения, мол, не ожидали, что он все еще жив. И что тогда получается? Связи между войсом и Ромским нет? Не верил я в то, что бывший император умел мастерски владеть лицом. Хотя кто его знает? Как-то же он сидел столько времени на троне, значит, не просто так. Конечно, нельзя исключать тот факт, что он был просто удобен в таком статусе. Не мешал не буянил и не наводил свои порядки, а иногда даже подписывал нужные бумаги, которые, конечно же, не читал. «Кстати, Василий, у меня есть для тебя еще одно задание, неофициальное». Я вытащил из кармана сложенную салфетку. «Попроси своих ребят найти мне все места, которые попадают под это описание». В руки Косова перекочевал набросок карты с кожи Константина. И спросил прислуги, что работало на Ромского Даты, когда император не ночевал дома и вернулся, измазанный в земле. Он что-то зарыл или копал? Вот и выясните это. Задание несрочное. Все силы бросать на него не нужно. Будет исполнено что-то еще? Давайте уже начинать вторую стадию нашего плана. Я посмотрел на часы. А то до свадьбы совсем мало времени осталось. Василий кивнул и активировал магическую почту. Крошечные конверты в одно мгновение возникли над его головой и разлетелись в разные стороны. Сейчас мое участие было не нужно, и я решил воспользоваться свободным временем, чтобы уже найти подарок для Марка и Тамары. Я спустился с крыльца темницы и отправился туда, где совершенно точно мог найти нескольких женщин, которые в такой час тоже не спали. Найдя взглядом карету с дремлющим мужиком на козлах, я крикнул «Возница! В ближайший бордель!» Этим ближайшим оказался тот, в котором я убивал демониц. Судя по строительным материалам и горе мусора перед зданием, ремонт шел полным ходом, несмотря на раннее утро. Короткого стука хватило, чтобы мне открыли. «Господин Архимаг, рады вас видеть в нашем скромном заведении улыбнулась мне мадам. Она выглядела лучше, чем в последнюю нашу встречу. По крайней мере, на ней было существенно больше одежды и не такой бессмысленный взгляд. «У нас все в порядке, никаких происшествий. Или вы не по работе?» Она кокетливо улыбнулась. «Уже готовы две комнаты, и девочки свободные есть. Какую вы желаете? Первое посещение для вас будет с хорошей скидкой». Я не по этому вопросу, Жизель. Я шагнул внутрь. Совет нужен. Мадам удивленно на меня уставилась, моргнула, открыла рот и застыла, ожидая продолжения. Да уж, нечасто она такое видела, чтобы сам господин архимаг приходил к ней за советом. «Что дарят людям на свадьбу?» — спросил я. «Только не говори, что сервизы и кристаллы. Мне нужен нормальный подарок». Дайте-ка подумать, она нахмурила нарисованные брови. Вы же про свадьбу бережного. Уверены, что не хотите подарить сервис? Это всегда нужная вещь. Уверен. Бюджет в рамках разумного. Господин Архимак, у нас с вами разные понятия слова разумный, расхохоталась она. Просто перечисли все варианты. Жизель прошлась по комнате и вдруг позвала своих девочек. В гостиную высыпали пять девиц в разноцветных, очень коротких обтягивающих платьях, которые подчеркивали не только стройные ноги, но и упругую грудь. «Милые мои, скажите, что бы вы хотели получить на свою свадьбу?» — спросила она, хлопнув в ладоши. «Жениха, дом, новый гардероб, украшения, поездку на море». Мадам покивала, поблагодарила их и отпустила обратно в свои комнаты а потом с интересом посмотрела на меня. «Вот что бы хотели получить женщины. Однако примите мой совет, бережной. Он же одиночка. Я абсолютно уверена, что у него в доме один набор посуды, три комплекта постельного белья и ни одной шторины. Подарите ему услуги по приведению семейного гнезда в порядок. Или деньги. Деньги всегда нужны». Она выразительно подмигнула а через секунду в ее необъятной груди исчезла зеленая сигнация. Поблагодарив ее за советы, я вышел из борделя. Над головой запорхал один и единственный конверт. Дернув за нить заклинание, я прочитал короткое послание от Смирнова. «Все яйца в корзине. Мы начинаем». Над гостиничным комплексом «Вишневая аллея» стояла сонная тишина. Еще было слишком рано, чтобы начинать готовить завтрак, но зевающие до хруста в челюстях сотрудники уже были на своих местах, создавая видимость работы. Единственное, что выбивалось из привычного образа дорогой гостиницы, это плохо сидящая форменная одежда и отсутствие карточек с именами на груди. Если бы такое хозяин Вишневой аллеи увидел месяц назад, то он бы немедленно уволил такого работника. Возможно, все дело было в том, что за последние сутки в гостиницу прибыло очень много новых гостей. Вместе с ними приезжали и новые сотрудники. Два десятка крепких мужчин наспех натягивали непривычные темно-бежевые камзолы из дешевой ткани и совершенно не думали о том, как они выглядят. Так или иначе, сейчас в этот ранний час над гостиницей стояла благостная атмосфера, которая бывает только на дорогом курорте в такое время суток. Однако ситуация резко поменялась, когда над головой охранника, клюющего носом в главном холле гостиницы, вспыхнул конверт. Он был черного цвета и мог означать что угодно. Мужчина быстро подхватил нити заклинания и, даже не читая, распылил послание в воздухе а потом нажал на потайную кнопку. И мир резко пришел в движение. Сначала сработала сирена пожарной безопасности. Ее надрывный вой разбудил всех до единого. Потом засияли красные огоньки в каждом номере. В коридорах вспыхнули серебром метки, ведущие к выходу из здания. На каждом этаже людей встречали вежливые сотрудники, которые внимательно следили, чтобы ни один человек не остался в комнате. Едва соображающие постояльцы были проведены в два особых корпуса, где нередко давали музыкальные концерты. Распределение шло, казалось бы, случайным образом, но опытный человек мог точно сказать, что в малый зал отправляли только людей с миндалевидными глазами и загорелой, почти золотистой кожей. За считанные минуты вся территория самого большого гостиничного комплекса столицы Вишневая аллея была взята под контроль. Крохотные кристаллы связи, по которым координировали свои действия сотрудники гостиницы, не умолкали ни на секунду. Подсчет шел по головам и спискам. Мешки с изъятыми из номеров подозрительными предметами опечатаны заклинаниями и собраны в кабинете директора, который все это время сидел и безучастно смотрел в окно на царящую суету во внутреннем дворе комплекса. В другом углу этого изысканно обставленного помещения, в сейфе, спрятанном за картиной, лежало благодарственное письмо, подписанное императором, и чек на внушительную сумму. Через 80 минут обыски в комнатах постояльцев закончились. Очередной черный конверт был отправлен магической почтой, а малый корпус взят под усиленную охрану. Дело было сделано. До свадьбы Марка и Тамары оставалось меньше пяти часов. Господин Архимаг, у нас возникло затруднение, Смирнов нашел меня на главной аллее гостиничного комплекса. Сами не разберетесь, дернул щекой я. У меня в голове все еще крутился вопрос про свадебный подарок. К нему еще добавилась необходимость заехать в ателье и забрать новый костюм. Не хотелось бы идти на торжество в рабочем. Еще и Брюха недвусмысленно намекала, что ел я очень давно. «Я с удовольствием», — он хрустнул пальцами. «Но сначала я должен уведомить вас». «И что случилось?» «Посол с нами случился. Королевство войса рассматривает захват их людей как нарушение мирного соглашения». «Посол? Серьезно?» «Что мы о нем знаем?» «Сведений крайне мало», — Василий достал из кармана в четверо сложенный лист. «Живет в столице уже три недели. На улицу почти не выходит». К нему часто приходят разные люди, так говорят соседи. Хотя, согласно описанию, эти самые люди имеют очень похожее телосложение. С учетом вашего рассказа про Измайлова, я думаю, что это один человек под иллюзией. Имя? Варат Силлер, уполномоченный представитель. Документ в канцелярии проверили. Он уведомил нас о приезде за два месяца, отметился по прибытии. Все бумаги в идеальном порядке. Я выругался. Проморгать такое. Два месяца. О том, что он собирался приехать, было уже известно, когда я переступил границу города. Господин Архимак, вы горите, осторожно сказал Василий, аккуратно отшагнув от меня. Пламя, вспыхнувшее на пальцах, уже побежало вверх по рукаву. Погасив его, я снова выругался. Нет, Туманова я точно убью. Попустить такое! Какие будут дальнейшие приказы? Смирнов отвлек меня от мысли об удушении бывшего главы военного управления собственными руками. «Проверить все кристаллы, составить списки фамилий сотрудников, которые на них попали, доставить их в тюремный блок семь, допросить, кристаллы уничтожить. С тех, кто их смотрел, взять клятву молчания. А с послом что делать? Где этот ворот силер? Сидит в карете возле ворот гостиницы». Мелел не выпускать его до вашего распоряжения. Хотя он и сам, кажется, не собирался выходить. Правильно. Я побеседую с ним лично. Освободите мне комнату на первом этаже. Смирнов кивнул и исчез. Войсовцы постарались. Очень постарались. Про этот едва не случившийся захват империи будут еще учебники составлять. Лично распоряжусь, чтобы его на зубок каждый военный выучил. С этими мыслями я отправился к главным воротам. Вопрос с королевством пора уже закрыть. Дормес посла, окруженный почетным караулом из личной гвардии императора, стоял в закутке для карет. Широкий, длинный, украшенный резными панелями из красного дерева. Он производил впечатление дома на колесах. Надо бы и себе такой приобрести. Как раз в дороге пригодится. Я кинул взглядом хитрую конструкцию рессор и нити заклинаний, которые обеспечивали плавный ход на любой дороге. Войсовцы не просто любили комфорт. Они возвели его в культ. Заметив меня, гвардейцы расступились. Я открыл дверцу без стука и сразу же оказался в просторном помещении. Здесь вполне могли свободно разместиться человек десять-пятнадцать, и даже они как сельди в бочке. «Пространственная магия во всей своей красе». В другой ситуации я бы искренне восхитился этой задумкой, но сейчас меня интересовало совсем другое. «Варет селлер, меня зовут Алексей Николаевич Соколов», представился я, рассматривая посла. «Потрудитесь объяснить, что вы делаете на территории империи». Круглый мужчина в многослойном наряде лежал на широком диване и лениво отщипал виноградины из большой тарелки. Его одутловатое лицо с темными, почти черными глазами не выражало никаких эмоций. «Хотите чаю, господин архимаг?» Медленно окинув меня взглядом, спросил он с сильным акцентом. «Вы ехали сюда через несколько государств, чтобы предложить ему чай?» «Нет, конечно», — толстые пальцы отправили виноградину в рот. «Меня направили сюда по приказу короля». «Почему вы задержали его подтанных? Он двигался и говорил, будто находился в толще воды. Меня всегда занимал один вопрос. Когда я был в его королевстве, почему они не используют для еды магию? А что? Сидишь за столом, а кусочки еды сами прыгают тебе в рот. Силы же у них прорва. Зачем же утруждать свои руки? «Вы отправили сведения два месяца назад». «Приехали в столицу три недели назад, чтобы узнать, почему сегодня люди задержаны?» — спокойно спросил я. Посол от моего вопроса завис. Наглухо. Я мог бы выйти сейчас из Дормеза, пробежать до дворца и вернуться, и он бы продолжал думать, что мне ответить. «Не совсем так», — наконец сказал он. «Я прибыл с уведомлением для вашего императора». «И где оно?» Так как за время моего пути власть сменилась, письмо стало неактуальным, составление нового займет время. Поэтому я до сих пор нахожусь в столице, жду ответа от канцелярии короля. Так он и вечно ждать будет. — В любом случае, к уведомлению будет добавлена жалоба, — продолжил он, — на действия ваших гвардейцев. «На каком основании они содержали людей короля?» «Действия людей вашего короля расценены империей как начало войны». «Абсурд!» — он попытался скрыть изумление, но брови двигались так медленно, что я в полной мере оценил эффект от моей фразы. «Они прибыли, чтобы осмотреть достопримечательности? Может, вы как-то не так поняли?» «Все весьма однозначно. Задержания правомерные. «Как у вас, — говорят, — не рубите из плеча!» «Это все какое-то недоразумение. Я свяжусь на днях со своим руководством, и мы решим этот вопрос». Он сделал вид, что устраивается удобнее, но я видел, как его рука нырнула под стол и активировала неизвестное мне заклинание. Оно было похоже на тревожный кристалл, который использовался для направления сигнала бедствия. Боюсь, у меня нет времени ждать. Ваши люди останутся для дальнейшего допроса. К вам у меня вопросов нет, так что не задерживаю. Можете...» Я запнулся, едва не сказав, катиться на все четыре стороны. «Возвращаться к себе в апартаменты. То я шеф в них?» «Святые небеса! Он настолько ленив, что живет здесь, так и не сняв дом. С учетом, что Смирнов сказал, что он почти не выходит. Черт!» Да я теперь хочу себе такой же дормес. С ним путь до места моего отдыха станет в сто крат комфортнее. В этот момент рядом с послом появилось магическое возмущение. Сила скрутилась тугой петлей, сжалась в сложный узел, а потом стремительно начала распухать. Кого вызвал посол? Демоническую сущность? Группу бойцов? Ответа не было, и я на всякий случай подготовил щит хватит одного движения пальцев, чтобы его активировать. Над круглым столом, в трех метрах от меня, появился серый туман с янтарными искрами. Он быстро становился плотным, резко запахло озоном и стало трудно дышать. Количество задействованной сейчас силы было поистине огромным. Признаться, меня это впечатлило. Судя по цвету, мощности, асол вызвал серьезную поддержку. Я был готов встретить ее во всеоружие. Раздался хлопок. В тумане появился неясный силуэт. Он несколько раз взмахнул руками, разгоняя клочья тумана, а еще через мгновение на толстый ковер опустился высокий худой мужчина в черном костюме, больше похожий на гробовщика, чем на бойца. Его трость полыхала разными цветами, вшитых в нее заклинаний. А взгляд не обещал ничего хорошего. Но я лишь холодно улыбнулся, узнавая плетение магии и того, кто телепортировался. «Господин Соколов, я прибыл, чтобы захватить вашу империю. Готовьтесь к смерти!» Глава семнадцатая Воздух снова загудел от обилия магии. Я знал, что войсовцы работают сырой силой, и эти мощные сгустки энергии могли с легкостью разнести дармез. Единственное, что меня успокаивало, так это пространственная магия. Каким бы сильным ни был удар по стенам, за его пределы ничего не выйдет. Поэтому за жизни стоящих снаружи гвардейцев можно не опасаться. Оставался только посол, который продолжал лениво есть виноград и делать вид, что появление первого помощника короля, Ларкина Вольц, его не касается. Только набросил на себя защитный купол, и то хлеб. Ларкин смотрел на меня с холодной уверенностью. Зверь, готовый к схватке. Опытный и хитрый противник. Сейчас он чувствовал себя на своей территории. И атаковал Ларкин первым. Его руки взметнулись... Пальцы сплелись в сложный узор, и я ощутил, как и без того густой воздух завибрировал от собранной магии. Вокруг фигуры первого помощника засверкали молнии, которые в один миг собрались в одну точку, и вся эта мощь рванула в мою сторону. Быстро! Очень быстро! Заготовленный щит, появился передо мной вдоль мгновения и принял на себя весь удар. Взрывная волна, хоть и частично поглощенная моим заклинанием, широкой волной прошлась по всему помещению, круша все на своем пути. Даже сафа, на которой сидел посол, затряслась. В наш адрес полетели отборные, приглушенные пологом ругательства. Распылив щит, я хлестнул Ларкина воздушной петлей, но первый помощник сместился, и удар обрушился на стол, с которого он только что спустился. Я не собирался убивать войсовца. Он нужен мне живым. Хотел его шкуру продать королю подороже. А Ларкин, в свою очередь, думал совсем иначе. В его глазах светилось искреннее желание убить меня. Действовал он грубо, раз за разом посылая в меня удары. Сила у него было очень много, гораздо больше, чем у меня. И это несмотря на то, что он только что вышел из портала. Ни у кого из магов Империи не было таких ресурсов. Но и я не лыком шит. На моей стороне было умение этими самыми ресурсами пользоваться. А тут я делал его на сточков вперед. Обмен ударами разнес остатки мебели. Мои заклинания атаковали не только самого Ларкина, но и все, что было в помещении. Через грохот до нас иногда долетали приглушенные крики посла, который требовал остановиться и перестать громить его дом. Мы не слушали, а продолжали атаковать друг друга. Эта битва могла продолжаться еще долго, но у меня совсем не оставалось времени. Очередной удар Ларкина едва меня не достал, буквально взорвав позади меня крепкий шкаф с книгами. В воздух взметнулась волна бумаг и щепок. В этот момент я активировал любимый прием, который приберег на такой случай. «Сдавайся!» — Ларкин скинул с груди кусок дорогой обложки. «Я сильнее тебя! Намного!» «Да пошел ты!» — я хлестнул плетью ему под ноги, и он от неожиданности подпрыгнул. А следом отправил огненное заклинание ровно за спину первому помощнику. Долетев до стены, оно не взорвалось, а спружинило и, наплевав на все законы природы, увеличилась в размерах, помчавшись прямо в спину Ларкину. В этот момент он засыпал меня градом мелких, но очень болезненных атак. Даже Камзол умудрился порвать в тряпки. Новый Камзол! Огненный шар накрыл войсовца внезапно. От взрыва его отбросило в сторону. Ларкин упал, перекатился и молниеносно поднялся, отправив в меня новый залп сырой силы. Я же хлестнул его воздушным кнутом в ноги. «Подло? Конечно!» Тряхнув головой, мой противник замахнул руками. Я уже вычислил, что для новой атаки ему нужно было почти три секунды. Этого я и добивался. Заминка дала мне возможность закончить формировать сложные узлы нового заклинания, которым собирался эту драку закончить. Как бы ни был хорош Ларкин, на моей стороне опыт огромного количества сражений». Куда там мирному королевству, которое предпочитает отправлять на поле боя демонические сущности?» Я активировал силовой экран, отражая его очередную атаку, но пальцы продолжали плести тонкую паутину заклинания. Такого, о котором войсе даже не слыхивали, только нужно подгадать правильный момент. Ларкин замер, спешно собирая силу. «Он понимал, что именно сейчас будет решен исход нашей схватки. Либо я, либо он. И нового варианта не было. Первый помощник не выдержал первым. Я видел, как дрогнули его пальцы, на которых уже загустел воздух. Он не мог угадать мой следующий шаг и напряженно вглядывался в потоки магии, не переставая готовить новую атаку. И тогда я улыбнулся. Той самой холодной улыбкой, после которой аристократы массово красили волосы, избавляясь от седины. Сейчас! Я рванул вперед, оттолкнувшись от пола и подлетел к Ларкину. Моя сила хлынула из сердца, прошла через плечо и локоть до самых кончиков пальцев. Я сжал их в кулак и врезал первому помощнику в скулу. Удар вышел точным, идеальным. Раздался хруст, тело Ларкина отлетело к стене, ударилось с глухим стуком и сползло вниз, оставив после себя вмятину в деревянной обшивке. Адреналин бурлил в венах. Из груди вырывалось тяжелое дыхание, в голове звенел всего один вопрос. Неужели все? Оказалось, что нет. Со всех сторон к телу Ларкина потянулся густой туман. Он окутал его тело, а через секунду растаял, и первого помощника уже нигде не было. Телепортация? Прямо сейчас? Нет, не тот узор заклинания. Я огляделся, прослеживая магические нити. Невидимость. И я не успел додумать мысль, как в спину прилетел жесткий удар, и вспыхнула жгучая боль. Я стиснул зубы, резко развернулся и быстро сплел еще одно заклинание. «Достал!» — рыкнул я и взмахнул руками. Широкая волна прошлась по помещению, разрушая все магические структуры. Я не так давно изучил это сложное и весьма энергозатратное заклинание, но эффект был впечатляющим. С тихим хлопком треснула защита над послом, затем спала иллюзия с его лица, И в самый последний момент мое заклинание дотянулось до Ларкина, застав его на полпути ко мне. Он ошарашенно глянул на меня, собираясь снова атаковать, но не успел. Собрав последние силы, я бросил в него огненный шар. Он врезался в Ларкина, моментально окутав жидким пламенем. Одна из вариаций соединения двух стихий. К такому войсовец готов не был. Сырая магия помогла первому помощнику выжить, и он сейчас только пронзительно визжал, пытаясь сбить рыжие языки со своего костюма. «Твое счастье, что ты мне нужен живым», — холодно сказал я. Огонь погас моментально, а воздушная петля быстро спеленала Аркина. Он рухнул на пол, живой, но совершенно беспомощный. Я шумно выдохнул и огляделся. Дармес был в хлам. «Ни единой целой вещи не осталось». Посол, бледный и очень даже худой, трясся от страха на обломках Софы. Виноградина, которую он все продолжал держать в руках, давно уже лопнула. «Что... что вы наделали?» Он ошарашенно трогал свое настоящее лицо грязными пальцами. Акцент, к слову, тоже пропал. Передо мной сейчас был обычный человек, даже близко не напоминавший представителя королевства. Смотревшись в его лицо, я вдруг понял, что видел уже его, но никак не мог вспомнить, где. Отдам его Смирнову, пусть разбирается. «Какого чёрта тут вообще происходит?» На всякий случай, отдельного посла я тоже спеленал. Потом вырубил обоих. Не хватало еще, чтобы орать начали. С этими кульками я и вышел из дармеза. Снаружи он, кстати, совершенно не пострадал. Сейчас нужно доставить пленников в особое местечко в дальнем подвале. Глубоко-глубоко в подвале. Обалдевшие от моего вида гвардейцы, открыв рты, стояли и смотрели, как я иду мимо них в сторону дворца. Да уж. Видок у меня еще тот. Разорванный камзол, опилки в волосах, кровь, которая уже пропитала ткани и оставляла на мостовой алые капли. Сначала к лекарям а потом в ателье. До свадьбы оставалось всего три часа. В подвалах дворца, обшитых пластинами антимагического материала, было сухо и прохладно. Хитро сделанная вентиляция без применения магии позволяла находиться в помещениях в относительном комфорте без магии. Подача и отвод воды осуществлялась по трубам. Защита, большей частью механическая, за исключением самых первых дверей, позволяло держать здесь опасных магов. То, что над головами находился важный стратегический для Империи объект, только добавляло еще один уровень защиты. Дворец был очень старым, и магия давно пропитала его стены. Взорвать его не выйдет, сломать — тоже. Это касалось только основного корпуса, не новостроя. Оставался только вариант брать штурмом, но тут в дело вступали гвардейцы и многочисленные ловушки. Некоторые из них я ставил лично. В общем и целом, подвалы под дворцом — самое надежное место для моих пленников. Еще один плюс в пользу подземелья. Там никого не было сейчас, и помочь задержанным никто не мог. Правда, пришлось сделать небольшую остановку и посетить лекаря, Парень он молодой, надежный, в подозрительных связях незамечен. Я его помню, когда он еще под стол пешком ходил. Как же это вас, господина Химаку, грозило? спросил он, водя руками возле моего бока. Проникающее ранение, разрыв тканей, чуть-чуть и печень бы задела, плюс потеря крови. Как вы на ногах держитесь-то? Сергей, быстро залатайте, и я пойду. Посылку доставить нужно пленники, которые продолжали висеть рядом со мной. «Дайте мне пять минут, я постараюсь оказать первую помощь, но пообещайте, что зайдете еще раз, чтобы я проверил, как срастаются ткани». «Конечно», — сказал я тем самым тоном, который подразумевал, что второй раз я не приду. Сергей укоризненно на меня посмотрел, покачал головой и начал лечение. Справился он с этим быстро, дополнительно сотворив заклинание бодрости И усиленного иммунитета. И я отправился дальше. Четыре лестничных пролета, три длинных коридора, два поста охраны и десяток дверей. Все это я преодолел за 40 минут. И чем ниже спускался, тем сильнее на меня давила аура древности этих помещений. Да подлинно никто не знал, кто и когда сделал эту темницу, но заходить сюда лишний раз не хотелось. Помня про антимагические камеры, Мы с охраной заменили воздушное заклинание кандалами. У них тоже был антимагин, который просто блокировал любую силу. С такими пленниками нужна была вся имеющаяся защита. Проставив все отметки в журналах, я, наконец, покинул это негостеприимное место. Время неслось быстрее солнечного света, и я едва успевал закончить все дела перед свадьбой. А она уже совсем скоро. Еще и подарок! Твою ж дивизию! Я уже придумал, что вручить молодоженам, но для этого еще нужно было заскочить в канцелярию или письмо им отправить. Да, так и сделаю, пока буду в ателье. Любимый магазин с костюмами находился недалеко от дворца. Точнее, когда-то он располагался в неказистом здании в пяти кварталах от главной площади, но необходимость постоянно менять костюмы, уж больно веселой была моя работа в те годы, и вот, вот Илья сменился адрес. Старый хозяин, Любослав Дубравин, редко выходил из своего кабинета, предпочитая руководить магазином вдали от придирчивой публики. Но стоило мне показаться на пороге, он немедленно вышел, чтобы лично поприветствовать дорогого клиента. «Рад, рад встрече с вами. А я все гадал, заглянете ли вы ко мне. Два месяца уже, как вернулись». «Вы так хорошо шьете, что у меня за все эти годы только пять комплектов истрепалось», — улыбнулся я и пожал его худую морщинистую руку. «Чего изволите, господин архимаг? Ваши мерки у меня остались. Но вижу, что вы изрядно прибавили в плечах. Сколько у меня есть времени?» «Минут десять», — вздохнул я. «О, как! Тогда подождите. У меня тут есть юное дарование. Она быстро справится с заданием». Закрой, цвет, все как обычно. Нет, мне нужен праздничный, на свадьбу». «Это та, что через полчаса...» Его седые брови загнулись. «Да, все верно». «Ох, любите вы задачки давать!» Покачал Любослав головой и громко крикнул. «Маруся, бросай все и живо ко мне!» Через мгновение рядом с ним очтилась хрупкая сотрудница. Ее макушка едва доставала мне до груди. К этому прилагались огромные голубые глаза, тонкая кожа и россыпь снушек. Подросток, что ли? «Марусенька, вот этому господину через семь минут нужен приличный костюм на свадьбу. У нас есть несколько заготовок на складе. Поищи под маркировкой «Алексей Николаевич Соколов». «Добавь туда золотую нить». «Какой цвет предпочитаете, Алексей Николаевич?» Она посмотрела на меня, окинув опытным взглядом. «Темно-синий». «Тогда серебро. Золото к нему не подойдет. Добавлю еще вышивку. И нам недавно привезли изумительные пуговицы. К тому же...» «Уважаемая Маруся», — перебил я ее, — «времени у меня в обрез. Просто сделайте быстро». Она молча кивнула и скрылась за широкими дверями рабочего зала. А я вопросительно взглянул на хозяина магазина. Тот понял меня без слов. «Успеет. Можете не переживать. Желаете освежиться, выбрать сорочки?» «Разумеется». Скромная ванная комната с душем и прочими удобствами скрывалась за рабочим кабинетом Любослава. Он выдал мне бытовой кристалл и новый комплект белья. «Под воду я сейчас не собирался. Нет времени». И как раз на такой случай были придуманы многослойные заклинания, вшитые в простые куски горного хрусталя. Буквально за пару минут я уже был чист и гладко выбрит. Вскоре мне принесли брюки. Судя по модели, они были из старых запасов. Фасон далеко не новый, но где и я, а где мода? Придумают черти что, которые носить невозможно. А мне удобство важнее. Сорочкой тоже проблем не возникло. Обычная белая, из тонкой ткани. Идеально держала форму, не мялась. Ее сложно было испачкать. Пожалуй, это единственное нововведение, которое было мне по душе. Когда я закончил одеваться и вышел в зал, Маруся уже ждала меня с камзолом наперевес. Она придирчиво смотрела меня и покачала головой. — Не подходит. Снимайте брюки. — У меня от такого аж брови взлетели. А Любослав тихо засмеялся, мягко сделав девушке выговор. «Но, господин Дубровин, вы же сами видите, что они не подходят по стилю». «Маруся», — вдруг спросил я, — «а ты знаешь, кто я?» Она не успела ответить, как Любослав отослал ее за новыми брюками, а потом повернулся ко мне. «Алексей Николаевич, все дело в том, что она действительно не знает». С вашей репутацией мои работники падают в обморок от одного упоминания вашего имени. Поэтому сейчас и вызвал Марусю. Молодая, газет не читает, все на работе пропадает. У нее уникальный дар и умение. Могу ли я вас попросить оставить все в тайне? Теперь же рассмеялся я. Да, он прав. И поэтому кивнул, соглашаясь с его предложением. Тайна так тайна. Одной больше, одной меньше. Какая разница? Снимать брюки все равно пришлось, когда Швия принесла новые. Не знаю, какую магию она применяла, но они подошли идеально, как, впрочем, и камзол. Любослав предложил мне еще множество мелочей, и уже через полчаса я выходил из магазина с легким кошельком и в одежде, соответствующей грядущему мероприятию. А заодно заказал еще несколько комплектов, повседневных, простых и удобных. В той глуши мне красота не нужна. Закончив со всем этим, я отправился пешком в Васильевский собор. Марк просил приехать меня пораньше, но через порог величественного здания я зашел ровно за пять минут до начала. Бережной уже стоял на помосте рядом с представителем духовенства. Я его узнал. Это был Радонец, который короновал Виктора Ивановича марк просиял когда увидел меня и помахал рукой заняв место рядом с ним я оглядел зал гости уже собрались их было мало только самые близкие люди вокруг все утопало в белоснежных цветах шелковых лентах и сверкало роскошь и украшений на шеях дам когда то я любил бывать в этом соборе расписанный под небо потолок резные колонны Стены с мозаикой и фресками, изображающими стихии. Деревянные ширмы с искусными узорами в виде деревьев. Душа отдыхала в таком месте. В тот момент, когда на главной башне часы начали отбивать одиннадцатый час и заиграла торжественная музыка, мы обратили свои взоры в сторону здоровенных дверей, в которых должна вот-вот появиться невеста. Марк, нервно переминаясь ноги на ногу, буравил взглядом створки. Признаться, я сам переживал. Столько в последнее время происходило, что даже не верилось, что такое мероприятие может пройти без сюрпризов. Взгляд то и дело скользил по гостям, подмечая различные детали. Еще я не поленился и проверил нити заклинаний, которыми собор был пронизан вдоль и поперек. Здесь царила совершенно другая магия, небесная, золотым отливом и, неестественно, прекрасная так или иначе как бы я ни осматривался, все было в порядке мелодия все тянулась, а двери все так же оставались закрытыми. бережной нервничал и теперь смотрел на меня в его взгляде читалась легкая паника присущая женихам в такой ответственный момент. секунды бежали за секундами, но ничего не менялось. радонец отвлекся от чтения своей речи и с любопытством посмотрел на дверь. «Потом на меня!» Я едва заметно дернул плечом, мол, подождем еще. Вдруг тяжелые створки дрогнули, будто в них ударили молотом и слегка приоткрылись. В проеме показалась зверошенная Людмила Викторовна Блохина, мать невесты, в порванном платье и пунцовым лицом. Она тяжело дышала и еле стояла на ногах. «Украли!» – выдохнула она и упала без чувств на белоснежную ковровую дорожку.